Письмо. Книг за свою жизнь Шурик прочел не так уж много, и большую часть в детстве, особенно за то недолгое время, когда бабушка заведовала деревенской библиотекой, и он почти каждый день, набегавшись по жаре, ходил к ней, сидел в самой прохладной комнате клуба. «Чего сидишь? Бери книжку ту, лоботряс». Улыбаясь, подталкивала его Валентина, и он брал. Но помимо тех настоящих книг, Шурик знал несуществующие книги. Он мог читать во сне, проснуться, опять уснуть и продолжить с того места, на котором остановился. Когда просыпался, совсем все забывал, но иногда какое-то событие оставалось в памяти и настолько ясное, что он потом, через многое время, не мог разобрать, где он это увидел, в действительности или во сне. Такую он знал за собой особенность, втайне гордился ей. Тот удар по затылку был провалом в сон, только не от усталости, а страшный, как падение с высоты. И когда нечаявшее тело его валялось в грязном снегу и кружил над ним белый змей, Он увидел тетрадный лист в ярко-синюю с чуть заметным розовым отливом клетку, на нем покосившийся забор старческих букв. «Здравствуй, Шурик, миленький мой внучек, — пишет тебе баба Валя твоя. Во первых строках сообщаю, все у меня хорошо, только плохо мне, что я, сыночка, не рассказала тебе, какая была у меня жизнь». Здесь письмо обрывалось. Этого письма он не получал никогда, потому что бабушка никогда не писала ему. Даже учась в интернате, он видел ее каждую неделю. Он не мог помнить это письмо. Он подобрал его где-то в воздухе, в котором растворены мысли и слова людей, живущих и умерших. Слова и мысли, никогда не покидающие землю. Дух его. временно отпущенный на волю, подобрал это письмо, а когда вернулся в тело, и тело ожило, выползло, наполненное болью на асфальт, не было уже того прежнего Шурика, уверенного с самого рождения, что весь мир за него. Весь оставшийся год заполнили эти обрывающиеся слова, и он искал их продолжение. Он ожил уже с этим, пока еще не проговоренным желанием, которое разом отдалило от него людей, превратило их в эхо. Поэтому и бегство Дины, и запах он принял с почти равнодушным согласием. И чем более трудной, мерзостной становилась его последующая жизнь, тем ближе казались эти слова, тем яснее надежда, что он увидит их продолжение. После ухода Дины он прожил в съемной квартире еще недели-две, подъел все, что оставалось на полках в кухне. Хозяйка, увидев его одного, с перебинтованной головой несколько раз приносила ему еду, вздыхала, но все же велела уйти. Может, и не из-за денег она сделала это. Просто поняла, что запах, который она принимала за тающую подвальную гниль, Ходит вслед за ее постояльцем. Когда он ушел, голова уже не болела, Только от прикосновения к вспухшему ушибленному месту, Отчего носил он шапку, как местный хулиган, На самой верхушке затылка. И в глазах не двоилось, и в стороны не заносило, Как-то легко все это прошло. Но зудели, сочились нечистым язвы на отмороженных ногах. Запах от них он чувствовал слабо, но видел, как чувствуют его другие. Несколько раз выгоняли его из автобуса. Кричали в лицо что-то злое. На улице он оказался обледеневшим мартовским утром. Город, который был для него необъятным, вдруг стал крохотным, меньше деревни, потому что жило в этом городе всего несколько человек. Дядя. и те двое или трое, которые ударили его по голове, и, наверное, захотят сделать это еще, если встретят его. Впереди простирался огромный непонятный день, и надо было что-то есть, вообще где-то быть. Шурик пошел к дяде. Константин Сергеевич был на работе. Люся, посеревшая, превратившаяся в старуху, накормила его, Пока он ел, ходила от стола к мойке, потом вовсе ушла в другую комнату. Она звонила мужу. — Пусть сидит, дожидается, — сказал муж. — Кось, — устало простонала Люся. — Вонища от него такая, что сил нет. И голова выболевшая. Трубка помолчала несколько секунд и сказала четко. — Дай денег из прикроватной тумбочки. — Двести пятьдесят рублей. И проводи его, я потом разберусь. Он хоть трезвый? Люся тем же высохшим голосом ответила. — Вроде да. Мелит чего-то, я не пойму. — Сама что делаешь? — Покормила его, да вот лежать собираюсь. Что мне еще делать-то? — Проводи, — повторила трубка и замолчала. Люся вынесла на кухню деньги вместе с его курткой, еще чистой. Месяц назад Дина выстирала. Виновата, улыбаясь, довела его до двери. «Завтра приходи! Завтра!» «Дядя Костя в командировке! В КОМАНДИРОВКЕ!» Не было в нем никакой обиды. Он так и не рассказал, что с ним случилось. Горестное превращение Люси еще недавно веселой, крепкой. Платок на ее голове, завязанный по старушечи под подбородком, отбили смелость говорить о себе. Да и видно было, что Люся не станет спрашивать. Он был сыт, в кармане успокоительно шуршало. Нет, зачем обижаться? Тут же, стоя у подъезда, он понял, и понял без горечи, что маленький город стал еще меньше. Начало первого бездомного дня не тяготило, наоборот. Появилась какая-то нерассуждающая, любопытствующая смелость. И он поехал в Щербинки. Поехал, не зная зачем, просто потому, что Щербинками заканчивался город. Все оказалось на месте. И крашенные тяжелые ворота гаража, и Миша с Сережей, одновременно замершие с округленными ртами, Кто тебя так?» — спросил Миша, указывая на вспухший затылок, поблескивая глазами наглыми от страха. «Ты?» «А пришел зачем?» «Вы знакомые». «Динка разрешила с нами играть?» «Она к матери ушла». «Чего так?» «Больше не захотела со мной». и добавил смущенно с непонятной гордостью дина ребеночка ждет миша рывком открыл дверь синей восьмерки упал в кресло и долго барабанил пальцами по рулю потом высунулся наполовину так чтобы красочнее выглядели его слова но ты и подонок саша женщину с ребенком бросил она сама «Ребята, вы у меня паспорт забрали. Верните!» Его руки еще говорили, когда он получил сильный тычок в плечо. Спереди попер на него Сережа, тощий, смешной в своей ярости. «Какой паспорт! Чего ты гонишь, урод? Ты же на всю голову больной!» Уже не болит. Они захохотали. «С чего ты решил, что это мы?» Помню. так и вали отсюда, если помнишь, пока по-настоящему тебе башку не проломили. Куда идти? Некуда. Теперь шли они на него вдвоем, подпрыгивая от кипящего внутри гнева и страха, и, может, исполнили бы свое обещание. Но в маленьком городе оставался еще один человек, который не сказал своего слова. Он открыл дверь, и отступающий шурик уперся спиной в его грудь то был человек из банка в матово поблескивающих ботинках в черном ровном как столб пальто из ворота которого выглядывал нежный цветной шарф в этом гараже человек выглядел чуждо но сразу повел себя уверенно К тому же шурик не видел его раньше в тот день осмотревшись он понял кто перед ним Замер на неуловимое мгновение, после чего улыбнулся, пожал ему руку и пальцем поманил Мишу в закуток. Вернувшись, спросил на языке немых, неумело, но уверенно. — Что, брат, паспорт, говоришь, потерял? — Они отобдали. — Заявление писал? — Какое? — О потери паспорта. — Нет. — Правильно. Дохлое это дело. Отобдали, повторил Шурик голосом, выстреливая рукой в сторону тех двоих. Разберемся, брат! улыбчиво прокричал человек в пальто. Было в этом разберемся, столько успокаивающего, что Шурик потерял малый остаток рассуждения и обмяк. Следом человек сказал Мише картаво и грубо. Что стоишь? запрягай. Синяя восьмерка привезла его на улицу, очень похожую на ту, на которой он жил с Диной. Человек в пальто водил его по каким-то домам, о чем-то говорил с какими-то людьми. В некоторых домах их угощали. Шурик шел за человеком с овечьей покорностью, опустив морду. Спросить, зачем эти дома и люди, он не успел, поскольку был уже благостно пьян. А к вечеру пьян до да беспамятства. Он очнулся и почувствовал, все повторилось: чужие стены, горбатый пивучий диван, мутная боль во всем теле. Только в окно глядела не проспавшаяся весна, а вместо красивой девушки напротив сидел на полу человек в клетчатой рубашке, похожий на тощего и зломанного жизнью кота, и неотрывно глядел на него. Наконец, руки старика спросили участливо «Плохо?». Шурик поднялся, сел. «Мы где?» «У меня». «Ты кто?» «Надя». «Имя такое?» «Фамилия моя, Надежден. Все зовут Надя. Я раньше обижался, а теперь нет. Вставай. Похмелиться хочешь?» Старик начал подниматься, встал на четвереньки, Перед лицом Шурика оказалась пушистая макушка, осыпанная бежевыми пятнами. Когда увидел его стоящим в полный рост, спросил, «Я здесь зачем?» «Поживешь. Тебе ведь все равно негде», — распялив рот, добавил, «нам помогать будут, обещают. Пошли». Они посидели немного на кухне, молча допили оставшиеся на столе полбутылки Шурику стало легче, даже весело стало. — А по-настоящему как тебя зовут? — Никак, — ответил внезапно помрачневший Надя, зыркнул злобно. — Сидишь и сиди. Он не успел понять, чем обернется эта перемена. Дверь хлопнула так, что вздрогнуло стекло на столе. Вошел незнакомый человек, сел за стол, достал изнутра огромного засаленного полушубка — бутылку без наклейки, разлил, выпил, не дожидаясь других, и прошипел так громко, что Шурик услышал "Холодища". Шурик хотел спросить «Ты кто?», но снова хлопнула дверь, пришли другие люди, и сколько их уже было трудно разобрать. Они набились в кухню, ходили по комнате, пол под ними двигался, как водная поверхность, поплыл по дому тошнотный сладковатый чат. гул голосов. На другой день все повторилось — и горбатый диван, и мутная боль в теле, и сидящий на полу босоногий Надя. Он понял, что не надо никуда идти, раз уж теперь огромный город закончился в этом доме. Все так же приходили и уходили люди, в дела которых он не вникал, в ссоры не вмешивался, хотя слышал, о чем они говорят и спорят, Он пил с ними, но у него была своя, чуждая им забота. Когда проходило годливое неудобство внутри, опять вспоминалось. «Плохо мне, сыночка, что не рассказала тебе свою жизнь». Строчка эта ошеломила его открытием. «У бабы Вали была своя жизнь. Какая-то жизнь помимо него, жизнь, в которой его не было?» и что она могла рассказать, вернее, что он мог спросить у нее, у существа, которое с самого начала, без доказательств, считал неотъемлемым от себя. В этой молчаливой убежденности он дожил до взрослых лет, и была она, эта убежденность, настолько сильна, что даже смерть бабушки не расколола, не разорвала его. Может быть, в тот момент его отвлекала любовь к красивой женщины, но он вдруг понял, что показывал Дину бабушке как пятерку в дневнике или красивый гриб, и никогда не спрашивал себя, почему Дина выбрала его. Три года без бабушки он разговаривал с ней, не замечал ее отсутствия. Он сам был жив, и уже потому в глубине себя не верил в бабушкину смерть, хотя видел ее мертвую, видел гроб, разрытую землю и крест. То, что мир, привычный с детства, казавшийся нерушимым, начал отдаляться от него, он не связывал с ее уходом. Но вдруг, после тех строчек, как-то неожиданно и непонятно связалось. Он не мог объяснить эту связь, он только чувствовал ее и прежде всего чувствовал то что смерть валентины не оставила ему места на земле. она уехала все забрала с собой и люди которые раньше ласкали и защищали его теперь его не видят. он вспомнил как валентина показывала ему фотокарточки все умещалось в одной раме под одним стеклом молодой константин в тельняшке его свадьба Чьи-то похороны, Шурка в военной форме, Дед Василий в черном костюме с белым кудрявым цветком в петлице, Шурик в кроватке. Были какие-то незнакомые люди, старики с бородами, Старухи со строгими лицами в тяжелых платках, кто-то еще. Может, они и есть та самая жизнь, о которой он не знает. Хотя почему не знает? Валентина показывала ему — это дедушка твой, Сергей Петрович, это прадедушка, а тут Анфиса, прабабка, вот и хоронят ее. Из этих объяснений понял Шурик только то, что у него жизнь устроена не хуже, чем у прочих. Такие же рамы висели в других домах. Сама Валентина тоже была там, среди тех людей, но в том возрасте, в котором он ее уже знал. Наверняка когда-то она была молоденькой девушкой, как Дина или Светка, может быть, красивой. Шурик пробовал представить ее такой, но получалось одно и то же. Она уже старая, сидит на их высоком крыльце, глядит на розовеющий далекий берег, на черный лес и ждет. Чего она ждет? Кого? И выходило так, что кроме него, Шурика, ждать ей было некого. Ни дядьку же, который все может и никогда не потеряется, Ни Шурку, навсегда потерянного. Так отчего ей плохо там, откуда она пишет? Может, есть у нее там что-то очень важное для него? А временами казалось, что эти мысли, да и само видение, пустое, дурь. Неизвестно, где подобранное. Нет никакого письма. И бабушки нет. И все, что было, можно забыть. Все окружающее его сейчас Исчезнет в один миг, Если он встанет, Пойдет к тем, чью фамилию носит. Нужно прийти и сказать «Я Шпигулин Александр Александрович. Не на улице найденный. Есть дом, в котором я рос». «Дайте мне жить в этом доме, а пахнет от меня, потому что болят ноги. Помогите мне вылечить их, и тогда они перестанут пахнуть. Помогите мне, как вы помогали бабушке, ухаживали за ней до последнего дня. Помогите мне достать новый паспорт, я не знаю, как это делается. Я очень плохо говорю и почти ничего не слышу, а вы говорите, слышите». «И вы очень умные! Вы должны помочь мне! Потому что паспорт я потерял не по своей вине! Я шел устраиваться на работу! Ведь ты же, дядя Костя, Константин Сергеевич, знаешь, куда я шел!» В том, что он собирался сказать, он не видел ни единого слова неправды. И каждый из этих слов поднимет на ноги любого хорошего человека, а они хорошие люди — Только очень заняты и болеют. А неправда в том, что он здесь, среди чужих людей, которые непонятно зачем делятся с ним едой, наливают ему как-то по-доброму, щедро наливают, и он не отказывается, потому что так легче переносить непонятное, незваное появление их в его жизни. Все они исчезнут. а он станет, каким был, найдет Дину или нет. Дина найдет его, и даже если не хватит сил сказать, он напишет на таком же листке в синюю клетку. Но чтобы сказать так, чтобы сбылось все, надо иметь свою волю, а воля его спала. Просыпалась она, когда он пил, Мысли становились ясными, Несказанные слова звенящими. Видно, поэтому все и вышло нелепо. Выпивший поехал он к дяде, Добрался совсем поздно, Продрогший и почти протрезвевший. На дверь, обтянутую кожей С тяжелым золотым номером, Смотрел с растерянностью и страхом, И от страха этого От холода и отчаяния лег он возле батареи на лестничной клетке и уснул так крепко, что обмочился во сне. Дядя его выгнал так же властно, как в тот раз много лет назад. Раньше казалось ему, что до правды, которая все изменит в миг, надо только переступить порожек. Теперь встала перед ним стена. Стена была, потому что наперед знал ответ на эту правду. Ему скажут, мы помогали тебе всегда, а что ты? Тебя отовсюду прогнали, из семьи, с работы. Ты пьешь, опустился до бродяги. Ну и что, что ты глухонемой? Посмотри, как живут такие, как ты. Они сами карабкаются. К тому же государство им помогает. Ты карабкаешься? Нет. Ты обращался к государству? Опять же нет. Почему ты не можешь так же, как другие? У тебя проблемы, а у нас? Наши беды ты знаешь? Ты ленивый, пьяный, грязный. Хоть раз спросил нас, как мы бьемся? И за что мы бьемся? За жизнь, Шурик. За нормальную и как таковую. А тебе тридцать шесть лет. Ведь если бы ты пришел сразу и трезвый, тогда, наверное, он перебирал в уме эти слова простые, как гвозди, и понимал, что они тоже правда, такая же, как и его собственная. Можно, конечно, спросить, отчего же вы с бабушкой так хорошо, а со мной нет? Но они ответят. Так ведь и бабушка хорошая, заслужила. К тому же она наша мать, а мы порядочные люди. Так он и жил между двумя этими правдами, не зная, какая из них сильнее. Однажды, добыв немного денег, поехал в деревню. Совсем трезвый, чистый, если не считать ног. Шел он по улице. И увидел издали, на скамейке у дома, Глядящего веселыми голубыми глазами, Сидели дядя, его жена в платочке и сосед котов. Они о чем-то беседовали, но больше молчали, Жмурясь от закатного солнца. И всей кожей Шурик почувствовал, Как исходит от них блаженный покой Праведно уставших людей — Законно и уместно проживающих на свете, И этот покой стоит для них его всего. Ноги, зудящие, мокрые, С ныряющие по костям, Звенящие в распухших пальцах, Сами понесли его к дому Анны. Страх перед стеной и желание перебраться через нее Сменяли друг друга. Страх приходил в то утро, когда Анна ждала его у паспортного стола. Потом он сам пошел к Анне, и ругань ее слушал со смирением и надеждой. А потом он устал, и замолкло все, и только около бабушкиным голосом песенка «Ай, ду-ду-ду-ду-ду, потерял слепой дуду, потерял слепой». Ничего бабушка не написала ему больше. так и не рассказала, какая у нее была жизнь. Но он уже и не искал продолжения письма. Песенка звала его куда-то, шел он на этот неисчезающий звук. Через месяц после того, как стал он человеком с документами, упала на его сберкнижку тысяч семьдесят или больше его пенсия за неполный год. Анна и здесь позаботилась. Попросила одноклассника своего, Анатолия Котова, сходить вместе с Шуриком в сберкассу. Беспокоилась, как бы чего ни случилось. — Ты бы хоть дочке деньжонок-то дал! — наставительно напомнил Котов, когда Шурик положил в один внутренний карман сберкнижку, в другой красную пятитысячную. — Дочке дам! Котов потом вспоминал, что сказано это было с непривычной ясностью. К зиме обложили Константина Сергеевича беды. Врачи по секрету сказали, что жена его совсем плоха, осталось только надеяться, что протянет она два-три месяца. Дочка собралась замуж и требовала свадьбу, как у людей. Раздел дома шел тяжко. Получалось, что не обманывала его юристка с нарисованным лицом, рассказывая о замечательных людях, с которыми сводила ее судьба. Адвокат выскребал из дела последнее, за что можно зацепиться, и, конечно, деньги из карманов Константина Сергеевича. Был он в долгах, к чему не привык. Но самое дикое известие пришло после новогодних праздников, долгих и печальных. Шепнули ему, что Шурка вроде как собирается расписаться с той бабой. Он поначалу не верил, но дурными догадками измучил себя в конец и в феврале поехал в соседнюю деревню, отыскал брата, спросил, правда ли, и брат ответил, правда. «Шурк, ты соображаешь, что делаешь? Ладно, ты со мной цапаешься». «Дом ведь чужому человеку достанется, курве этой!» Брат смотрел на него выцветшими по-детски наглыми глазами, и когда говорил, Кадык двигался в его худой шее винтовочным затвором. «Ты это...» «Поосторожнее», — ровно сказал Шурка. «Курвами были те, вот они были. А я, может, только теперь понял настоящую жизнь». Хочу хорошо встретить старость. Имею право. Презрение и бессилие охватило Константина. — Да встречай ты, чего хож, но дом-то! Она суд выиграет, на себя все перепишет, а тебя вышвырнет! Шурка смотрел на брата, не отрываясь, и сказал все так же ровно. — Меня не вышвырнешь. — Я за что. и добавил, чуть улыбнувшись, — я ж не пью. Было в его словах столько глухой убежденности, что Коська плюнул, обозвал брата матерно, сел в машину и уехал. Домой он вернулся будто больной, не здороваясь, не заходя к жене, молча переоделся в халат с драконами, и заперся в своей комнате. Константин привык всегда думать только о деле, не отвлекаясь на необъяснимое и, следовательно, ненужное. И сейчас он не искал корень зла, потому что ясно видел его. Это была подпись, его ошибка, чудовищная по своей нелепости. Ошибка, которую мог совершить только глупец или, наоборот, самый опытный, разумный человек. как шофер, благополучно отъездивший всю жизнь по самым страшным дорогам, за год до пенсии попадает в какие-то подевчачьи смешные аварии. У него в автоколонне был такой. После той подписи все пошло наперекос. И не будь ее, освободились бы силы и деньги, и он не разрывался бы между спасением отеческого дома и жены. А ведь ее можно было спасти. Можно! на каждую хорошую клинику есть еще лучшее за граница наконец там ведь мертвых оживляют хотя как тут поможешь когда почек считай нет на искусственный живет он начал думать как будет хоронить люсю как будет жить без нее как объяснит дочери что свадьбу придется отложить и может надолго хватит ли места в оградке Сколько уйдет на памятник и прочее, где занять денег? Жена болела долго, и он не стыдился таких мыслей, даже больше. Такие мысли приводили его душу в порядок. И сейчас они помогали. Он успокаивался. Но вдруг рухнула откуда-то сверху Шурка. Такой ли Шурка дурак, как он считал всегда? Он вспомнил ту встречу, его клоунскую солидность, кадык, не мигающие, выцветшие глаза, и вдруг будто ударило его. «Это ж я дурак, а не брат!» Не его хомутала эта баба, а он ее. Крышу ей крыл, лекции читал о международном положении. Ведь мстит, Шурка, мстит. Мать его не любила, все шпыняла. Вот он и отомстил за все. Так этого хотел, что даже пить бросил. — Да что ж так поздно до меня доходит? — простонал он. И впервые почувствовал он себя беспомощным. Почувствовал, как бежит по костям дурная истома, от которой взмокло тело под мягким халатом. Но то бежало не истома. То бежала по проводам весть, которая довершит его несчастье. Весть неслась по бесконечным проводам, проникла в его мраморный телефон с позолоченной трубкой и забилась звоном. — Шпигулин! Неуверенный молодой женский голос в трубке замолк. Слышалось только, как шлестит бумага. «Ну я, Шпигулин, говорите, чего хотели?» Шелест прекратился. «Александр Александрович Шпигулин у вас проживает?» «Не проживает он здесь». «Он по вашему адресу зарегистрирован?» «Зарегистрирован, но не живет», — Константин повысил голос. «Это кто вообще звонит?» Центральное РУВД. По нашей базе Александр Александрович зарегистрирован по этому адресу. Родственник ваш? Допустим. Давайте без допустим. Обнаружен труп. На нем паспорт с регистрацией. Вам надо прийти на опознание. Какой труп? Нужно прийти в морг на опознание. Подождите, женщина, какой труп? Обыкновенный. Знаете адрес морга? если не придете в течение суток будет похоронен как безродный за дверью раздался голос дочери пап иди есть последнее слово было безродный он перебирал его в уме не понимая смысла оглушенный самим звуком этого слова ждать не будем повторила дочь он собрался с силами выдохнул Без меня. Больше его не беспокоили. Он сидел какое-то время неподвижно, откинув голову на высокую, как у судьи, спинку кресла, плечи рук доставали до пола, будто отдыхал он после бани, красный, мокрый, слабый. На полке под телефоном белел обрез массивного ежедневника. Он потянулся за ним, нашел номер, набрал. Аня. «Умер Шурик. Что делать?» Анна не узнала голоса. То был женский голос. Он повторил. «Что делать? Слышишь?» После недолгого молчания Анна сказала сухо. «Пока не знаю. Позвоню тебе через десять минут. Через десять». Она сидела на стуле возле тумбочки со старым серым телефоном, думала, закусив карандаш. Минуты через три она говорила в трубку. «Светочка, тебе надо идти. Да, некому больше. Не может он и не пойдет. Во что бы то ни стало, слышишь, во что бы то ни... Его похоронят, как безродного! Этого нельзя допустить! Узнаешь его. И еще по ногам. Они красные, в язвах. Да, вспухшие. «Светочка, не бойся, миленькая, ничего не бойся». — Звони мне сразу. сразу — Сразу! Светка все исполнила в точности. Даже документов у нее не спросили. Достаточно было сказать, я двоюродная сестра. По пути она собиралась с духом, изо всех сил старалась выгнать из себя злую фантазию, рисовавшую то, что ей предстояло увидеть. И перед тем, как открыть дверь, зажмурилась до мерцания в глазах, но зрелище оказалось кратким, как пощечина. «Ваш?» — спросил человек в синем халате, откинув клетчатое покрывало. Она увидела только губы и тут же ответила «наш». Человек закрыл покрывало. Ей передали прозрачный полиэтиленовый пакет, в котором были какие-то документы и сберкнижка. В сберкнижке, почти новый, без следов частого пользования, машинной, будто вышитой строчкой, значился остаток 434 рубля. Две предыдущие строчки извещали, что основная сумма семьдесят с лишним тысяч ушла с книжки давно, еще осенью. Светка спросила, от чего он умер. Переохлаждение, скорее всего, ответил человек в синем халате. А может выпил дряни. Отключился прямо на свежем воздухе, как это у них бывает. Увидим, короче говоря. Помолчав, немного спросил. В порядок-то будем приводить? Да, конечно, — торопливо ответила она. У него есть костюм, мы привезем. Завтра, наверное. Константину выделили автобус. Анна прислала денег, прочие тоже скинулись понемногу. Светка с мужем купили все, что нужно. Юрка Гуляев, почерневший, уже неузнаваемый, с двумя товарищами согласился копать могилу за полторы тысячи на всех плюс выпивка. Оказался на похоронах и белый февральский змей. Но вышло это по чистой случайности. В тот день случилась в городе авария. Прорвало теплотрассу на окраине, причем сильно прорвало. Так что фонтаны били из-под земли. Вода разливалась по асфальту и замерзала. Дороги перекрыли в нескольких местах, поэтому пришлось выезжать из города запутанным дальним путем, как раз по тому шоссе, что вело к заводу «Ритм» и где змей отбывал службу. Была суббота. Трасса и без того мало загруженная, считая пустовала. змей скучал и потому оживился, увидев желтый пазик и две легковых машины, летущиеся за ним. С разбегу он ударил автобусу в лоб, прошелся по боковым стеклам и замер, увидев знакомое лицо. По правде говоря, узнать его было трудно. Это было не лицо, а маска, приставленная к телу в костюме и помещенная в открытый красный ящик. Но маска сохранила немного детские черты, а жизнь змея была бедна событиями, память свободна. Он узнал, прошептал что-то удивленное, и вслед за автобусом полетел до самого кладбища, оставив далеко позади служебное место. Ему захотелось во что бы то ни стало увидеть завершение этой грустной прошлогодней истории. Завершение неожиданное, потому что змей считал того грузного парня в трехцветной куртке, заснувшим от холода. А он еще как-то и где-то прожил целый год. Змей видел со своей высоты... как плавно, незаметно для тех, кто внизу изгибается земная сфера, а прямо под ним — линия дороги и ровный пятнистый квадрат, в который новой точкой вписывают еще одну душу. И змей сказал про себя, — Вот, Александр Александрович, и приложился ты к працам своим, и, может, с працами тебе лучше будет. потому как старики и дети всегда рядом, они похожи, и любовь меж ними, бестревожная, неспешная, не как у расцветших, занятых людей. Шурка пришел на погост сам. Когда Юрка Гуляев уже закончил работу, сидел с товарищами на рыжей земляной куче, ждал автобуса. Поздоровался за руку со всеми троими. Скоро подъедут. — А я коль знаю, — ответил Юрка, — хошь стопочку? — Не пью. Ты за место меня выпей. — За место тебя не хватит. Надо бы еще добавить. Скажи, там своим кольцам не дашь. — Скажу. Пока разливали, пили, закуривали, Шурке хотелось поговорить. Но о чем спросить Кополей он не знал. — Наконец вспомнил. — Ты, говорят, его чуть в пруду не утопил? — Кого? — Сына. Юрка помолчал, затянулся, глубоко поперхнулся дымом. — Шурика, что ли? <кх> — сказал, в кашель. — Было дело. Он улыбнулся и снова закашлял. — Все печенки мне бабки его повыили, и ты еще тут. Сидевший рядом с ним незнакомый Шурке мужичонка показал пальцем на дорогу. «Глейка, вон, едут!» Увидев автобус, Шурка вздрогнул, отошел от могилы на дорогу, так и простоял там, пока выгружали гроб, ставили на табуретки. Его видели, но не звали помочь. Только перед тем, как опустить гроб, Светка оглянулась на него, и Шурка подошел, постоял вместе со всеми. Никто не плакал, только шмыгали носами. Когда все было сделано, Константин сказал брату без выражения для порядка. «Поминать-то пойдешь?» Шурка услышал, повернулся неловко, не вынимая рук из карманов, оступился в снежную обочину и ответил. «А пойду». В новой пристройке накрыли стол. Небольшой, будто садились с семьей чаю попить. Константин вспомнил, как в прежние времена, Да какие прежние, недавно совсем, Столы тянулись вдоль стен, У проулков ставили садовые печки, В ведерных кастрюлях варили суп, А пока варилось, обходили ближних и дальних. Теть Варь, приходи поминать!» «Дядь Сань, поминать приходите!» Сидели молча. Константин налил, сказал «Ну, помянем» и встал. Стоя видел, Шуркина суковатая рука обнимает стакан с красным киселем. Еннафа подняла детское чистое личико. «А ведь шпигулиных-то мужиков остались только ты да Шурка. Вымираем, прости Господи!» «И самое печальное, что умирают молодые», — сказала Светка. «Половина кладбища, страшно смотреть». Ее не поддержали. Шурка глядел на бутылку, будто взглядом хотела опрокинуть ее. Решительно налил себе. «Шур, ты чего?» — пискнула Люся. Шурка встал. «Помянем сына». И, не дожидаясь других, выпил. Затвор в горле сделал три отмеренных движения. Коська тоже выпил и сказал, «Какой он тебе! Сыновей-то ростят». «Все равно», — ответил он без обиды, — «я родил. Жизнь, так сказать, дал». «А нахрена была ему такая жизнь?» «Какая уж есть, у каждого своя». «И еще налил Коське себе». Женщины притихли, чуя, как крепчает ветер. — Больно уж Валя его любила, — сказала старуха. — Будто позвала. — Да, очень любила, — поддержала Светка. — Хорошенький был. А все водка. — Не водка, — злобно сказал Константин и повторил тише. — Водка здесь ни при чем. Шурка раскраснелся, достал приму. «Дай мне», — попросил Коська к общему удивлению. Курить он недавно бросил. Вышли в сени, стояли молча. Вдруг Шурка спросил. «Тебе сколь сейчас?» «Пятьдесят один». «А мне пятьдесят шесть», — помолчал немного. «Братка, а ведь мы с тобой так и не выпили за всю жизнь». Сейчас что, не пьем? Не, я говорю, как люди, не выпили один на один. Константин посмотрел на брата, ведь и вправду ни разу не выпили. Разные очень. А тебе разве можно? Ты ж вроде того. Мне все можно, Кося, все. Молчали, чувствовали, как назревает одно общее желание. Шурка заговорил первый. Может, в материну избу? «Там не топлено, правда?» Константин подумал, можно бы, но разволнуется жена, да и неудобно перед людьми. «Не надо», — сказал он. Шурка заглянул ему в глаза и проговорил почти робко, будто денег у брата занимал. «Слышь, я тут у себя одному дачнику дом отделываю. Печка железная согревает мгновенно». Плитка электрическая, свет — все есть. — Так это ж ехать надо. — Ну да, ехать. Константин затушил окурок. Одна его часть по привычке противилась глупому намерению, но другая говорила, что это и есть тот самый случай, когда можно узнать, наконец, правда ли Шурка мстит ему за нелюбовь матери. Он узнает, выбьет ответ, и тогда душа его успокоится. поехали. Они вошли в комнату. Константин сказал, что надо ему отвезти Шурку домой. — Куда ты, дядь Кость? Ты ж выпимши, — встревожилась Светка. — Погоди немного, Володька мой скоро подъедет, он отвезет. Но Константин махнул рукой и вышел. — Да и ладно, спят гаишники сейчас, — сказала она. — Давайте помянем. Царствие небесное Шурику. Была Шуркина деревня совсем рядом, но Константин поехал дальней дорогой, чтобы успеть в более-менее приличный магазин возле трассы. Они стояли у полных светящихся прилавков. Константин с привередливостью знающего человека выбирал закуску. «О, — Во жизнь! — восклицал Шурка. — Помнишь, как раньше? — Одна консерва. А теперь бери, что хочешь. «Это все подделки, брат, одни подделки!» В том чужом доме они вместе растопили новую железную печку, отчего быстро потеплело. Константин, собирая скорый мужицкий стол, спросил брата. «Так я, Шурка, не понял, ты расшился, что ли, или срок кончился?» Брат будто не слышал вопроса, ходил по комнате, искал занятия рукам, занавеску поправил, одернул покрывало на койке. Потом полез в шкаф, долго гремел посудой, наконец, обернулся, поставил на стол две граненые стопки. «Вот был я, Кося, обычный алкаш. Плохо это?» «Плохо, скажешь ты, и будешь прав». «И к чему это?» «А к тому, что... хорошо». «Быть алкашом?» «Веришь, нет, только сейчас понял. Для меня это было хорошо». Вот сегодня хоронили его, сынка-то, Шурика. Пришел бы посторонний человек и спросил, а чего помер? Ну и сказали бы ему, мол, судьба такая. Сам инвалид, мамка в детстве бросила, бабушка померла, а отец пьющий и гулящий. Известная вещь, вроде как все сходится для такой судьбы. — Отец? — голос Шурки подпрыгнул до фальцета. Вот он стоит в новой куртке, в пиджаке и одеколоном воняет. Трезвый сука. Ты для чего пить бросил? напористо спросил Константин. Но Шурка опять, будто не слышал, налил себе одному, хлопнул, поморщился. Я как трезвый стал, веришь нет, себя возненавидел, потому что жить стал всем назло. Вот вам зло. Чтоб, значит, за год-два Всю свою раздолбайскую жизнь наверстать. Ну, наверстал? Да. Стал хорошим человеком. Только понял, какие ж мы хорошие люди, твари. Нам человека сожрать. Святое дело, как похмелиться. Я ведь тебя, Кося, хотел из избы выгнать. Чего улыбишься, правда хотел? А замерз он. Укленок этот!» «Как так, Кося?» «Это ты меня спрашиваешь?» «Нет, братка, нет!» Шурка замахал руками. «Это я так... Вообще спрашиваю. Ты дайче верно сказал. Настоящие отцы, которые сыновей растят. Все правильно, мой грех. Ну а теперь-то что мне делать, скажи?» Опять по бабам шастать. Так года не те, да и зло все от баб. Волкаши может вернуться. Константин улыбнулся слегка. Вроде как уже вернулся. Шурка расхохотался, откинулся назад, так что едва не опрокинул коленями стол, отдышавшись, разлил по стопкам. Поздно. жизнь так кончилась, Кося. Дурной ты, Шурка. Правду не обижайся, — беззлобно сказал младший брат. Я было подумал, что нет, а теперь вижу дурной. Не пойму, да и не понимал никогда, чего ты хочешь. Все ж тебе объяснил, ты чем слушал. Сперва свободы хотел, потом тебе насолить. А сейчас ничего не хочу, ничего. Блаженного загубил. Константин увидел, глаза брата подернулись маслянистой пленкой и глядели на него неподвижно. Перед тем, как окончательно сдаться хмелю, брат произнес. — Пей, Кося, тебе ведь тоже, Аллес Капут. Покачнулся, свалился со стула и замолк. Вечер кончился. Коська кое-как напялил на брата куртку, затащил в машину и, проехав две улицы, вытащил у крыльца, помог встать на ноги. Шурка держался, хотя раскачивался, как метроном. По лицу его блуждала глупая улыбка. — Езжай, братка, езжай! «Что сейчас будет?» Он комически сделал губы дудочкой, готовясь выговорить, и выговорил шепотом. «Светопредставление!» Коська и вправду испугался. Как-то весело испугался, по-мальчишески. Даванул на газ, вылетел за околицу. Проехав немного, остановился Впереди горбилась и уходила в темноту одинокая снежная дорога, редкими светящимися точками подрагивала вдали родная деревня. Он узнал, что хотел узнать. Был доволен своей догадливостью. И то, будет ли брат продолжать тяжбу, не сильно его заботило. Брат возвращался в прежнее, привычное для него состояние, и это значит, что будет перемена, что-то другое. Он вспомнил маслянистые, мутные Шуркины глаза и потому не придавал значения его странным словам и даже усмехнулся им. Но вдруг слова, будто озлобившись на его усмешку, повторились далеким предгрозовым гулом, отразились непонятной, несвязной, но пугающей мыслью. «Мальчик с лицом куклы-неваляшки лежит под землей, рядом с их матерью». а это значит, что уже ничего не будет по-прежнему. Мучительно захотелось еще выпить. В сумке осталось. Захватил он непочатую бутылку, ведь собирались основательно, чтобы не бегать, чтобы за всю жизнь посидеть. Выпил, сколько смогло за раз принять тело. Домой ехал, не разбирая пути, чуть не увяз, а приехавший, не разговаривая ни с кем, не отвечая на бабье квохтанье, рухнул в постель. А утром был стук в дверь. Предстала Шуркина юристка. Говорила она так, что слова рвали ее, и алая шапка, похожая на большой сигнальный плафон, ходила ходуном. — Вы знали, что ваш брат закодирован от употребления алкоголя? — Знали. — Вы спровоцировали пьянку? — Вы. «Вас будут судить за убийство, за умышленное убийство!» Все, что давило на него, исчезло разом. Процесс о разделе дома прекратился за смертью ответчика. В марте умерла Люся. Дочь замуж не пошла, что-то у нее там разладилось. Дел больше не было, разве что работа. Чувствовал он себя как хозяин, проснувшийся после большого многолюдного праздника и увидевший, что гости разошлись. Все вокруг было его, и все пустое. Когда потеплело, пробовал он устраивать пикники во дворе. Первый раз пришли двое одноклассников. Константин повеселел, показывал новый мангал собственной конструкции, посмеивался над тем, что никто в наши времена не умеет правильно укладывать куриные крылышки на решетку, положат с десяток и рады, а вот у меня умещается до тридцати пяти штук. В другой раз никто не пришел, у всех дела. Летом взял отпуск, специально чтобы привести в порядок могилы, и сделал все, как привык, в лучшем виде. Казалось, будто и не деревенские это были покойники, поскольку лежали они под каменными крестами, незнакомыми здешнему погосту. Когда заказывал портреты, отдал в мастерскую Люсину фотографию, где она была еще молодая, и тот самый свадебный снимок Шурика, который Анна разрезала большими ножницами, в уголке виднелась белая плечика невесты. Шурик получился на камне настолько торжественным, что Константин улыбнулся и подумал, «Эх, в начальнике бы тебя!» Он осмотрел свою работу, понял, что теперь она сделана, другой работы нет и надо идти домой. Константин закрыл дверцу оградки и вышел на рыжую пыльную дорогу, по которой в Сенокос 1860 года Брел, запинаясь от и кудри, старый человек. Он услышал вздохи падающих трав и спросил. «Православные, чей это лук?» «Господ Борисовых», — ответили ему. «Борисовский, стал быть. Он и есть. Чай не здешний, коль спрашиваешь». — Здешний я, только слепой. Небо от земли различаю, а более ничего. Помолчав немного, он вновь заговорил. — Милые, летось я тут на лугу Борисовском дудку свою потерял. А и видал кто? Люди засмеялись. — Не, дедушка, а на что тебе дудка -то? вы милый зря смеете то знатная дуда была ходили мы шестеро слепых я седьмый по белу свету я на ей песни играл християне нам копеечку давали хлебца так все и ходили я на дуде свищу слепые за мной медленно боясь упасть Сел он на траву. Бывало, сядем эдак вот, я и кричу. Дядя Митяй, ты тут? Тут бает. А Ефим, и я тут. А дядя Меняй, Фрол, Костянька Малой, Все здесь? Все. Глядя, как выкрикивает он имена, задрав голову, Костцы хохотали. — Так беда невелика. Ребята в орешник сходят, тебе новую дудку вырежут. — А на кое нам мне теперь? — ответил странник. — Нет никого. Вроде не стоящая вещь была, а всех вместе держала. Он ушел. Того слепого костцы долго помнили, а кто-то из них сочинил песенку.